Три семейство Найтов выходило из старого кирпичного здания вокзала. Южный город тихо спал на широкой палитре хлопковых полей. От напряженной тишины у Алабамы заложило уши, как от вакуума. На вокзальной лестнице кутались приросшие к месту апатичные негры и такие статуи неведомого Бога Творца, изнуренного трудами. В бархатной полутьме пряталась обширная привокзальная площадь. Убаюканная напевами юга, она будто бы служила мягким фильтром для человека и его наследия. «Значит, мы тут найдем красивый дом и в нем поселимся?» — спросила Бонни. «Кюси дролли!» — вырвалась мадмуазель. «Такое множество негров! А имеются ли здесь миссионеры, способные их наставлять?» Примечание. Это просто смешно. «На какой путь?» — уточнила Алабама. «Ну как же, на путь Веры?» «С Верой у них все в порядке. Они много поют. Это хорошо, в них есть сострадание». «Они не будут ко мне приставать?» — спросила Бонни. «Разумеется, нет. Тебе здесь будет спокойнее, чем где бы ты ни была. Тут прошло детство твоей мамы. Как-то раз я оказалась на реке, где они совершали обряд крещения». Дело было 4 июля в 5 утра. Все они пришли в белых одеждах, красное солнце бросало косые лучи на кромку мутной воды. И меня переполнял восторг, даже захотелось принять их веру. «Вот бы и мне посмотреть!» «Может, еще получится!» Джоан ждала их в маленьком коричневом форде. Впервые после долгих лет, увидев сестру, Алабама вернулась в детство. Старинный город, в котором почти всю жизнь трудился ее отец, теперь сулил ей защиту. Хорошо быть чужаком в чужой земле, когда тобою движут напоры и алчность, но когда начинаешь сплетать свои горизонты в некое убежище, приятно сознавать, что тебе помогают в этом деле любимые руки, которые словно бы укрепляют это плетение. «Я ужасно рада твоему приезду», С грустью выговорила Джоан. «Дедушка совсем плох?» — встревожилась Бонни. «Да, солнышко, именно таким прелестным ребенком я и представляла себе Бонни». «А как твои детки, Джоан?» Джоан почти не изменилась. Она всегда придерживалась условностей, и в этом отношении больше, нежели ее сестра, походила на мать. «У них все прекрасно. Просто я не решалась взять их с собой». На детей все это действует гнетуще. «Ты права. Пожалуй, мы оставим Бонни в отеле. Она присоединится к нам утром. Только пусть поздоровается. Мама обожает ее. Джан обратилась к Дэвиду. «Из нас троих Алабама всегда была ее любимицей. Чепуха. Просто я младшая». Автомобиль прибавил ходу на знакомых улицах. Мягкий вечер, был переменчив. Земля исторгала влажные испарения. В траве стрекотали сверчки, тяжелые древесные кроны плели свой заговор над раскаленными тротуарами. И оттого безотчетный страх в сердце Алабамы утихал, сменяясь ощущением беспомощности. «Неужели ничего нельзя сделать?» — спросила она. «Мы все перепробовали. От старости лекарства нет. Как мамуля. Храбриться, как всегда». «Да чего же я рада, что ты смогла приехать?» Автомобиль остановился у притихшего дома. Сколько раз, возвращаясь за полночь после танцев, она выбирала именно эту трубку, чтобы не разбудить отца с тормозов. В воздухе плыл сладковатый запах спящих садов. Пеканы скорбно наклонились прилетевшему с залива Бризу. Здесь не было никаких перемен. Окна дружелюбно и праведно светились в память об отцовском духе. Дверь стояла на распашку, повинуясь доброй отцовской воле. Тридцать лет прожил он в этом доме, наблюдая за цветением нарциссов и увяданиями помеи под утренним солнцем, обрезая пораженные гнилью бутоны роз и любуясь папоротниками мисс Милли. «Красавцы, а?» — вопрошал он. размеренная, Отмеченная разве что отсутствием какого бы то ни было говора, его уравновешенная манера речи сближалась с аристократизмом духа. Однажды при ярком лунном свете он изловил в виноградных лозах пурпурную бабочку и приколол ее булавкой к настенному календарю, висевшему над камином у него в комнате. — Ей здесь самое место, — сказал он, расправляя хрупкие крылышки над железнодорожной картой юга. Судья был не лишен чувства юмора. Непогрешимый. Как же злорадствовали дети, когда судья допускал какой-нибудь промах. С помощью собственного перочинного ножа и спицы из корзины с рукоделием мили неудачно проводил операцию на зубике цыплёнка или опрокидывал стакан с чаем за воскресным ужином или в день благодарения сажал кляксу соуса для индейки на чистую скатерть. Все эти казусы только высвечивали рассудочность этого достойного человека. На Алабаму нахлынуло какое-то безотчетное ощущение, всеобъемлющее чувство утраты. Они с Дэвидом поднялись по лестнице. До чего же высокими казались ей в детстве эти бетонные плиты с проросшими сквозь щели папоротниками, когда она в детстве прыгала с одной на другую. А вот здесь она сидела. Выслушивая не про Санта-Клауса и ненавидя рассказчика заодно со своими родителями, знала, всю эту ложь, причем такая живучая, и выкрикивала «Верю, верю!». А вот там, среди раскаленных кирпичей, сухая бермудская трава щекотала ей ляжки, а в той стороне нависла ветка, на которой отец запрещал ей раскачиваться. Удивительно. Неужели такая тоненькая ветка могла выдержать ее вес. «Растения обижать нельзя», — внушал отец. «Дереву не больно». «А я считаю, больно. Если хочешь что-то иметь, надо ко всему относиться бережно, в том числе и к деревьям, ко всякой вещи». «Кто бы говорил? Человек, у которого почти не было вещей». А форт с изображением отца и миниатюрный портрет Милли, три каштана, привезенные из поездки, одна пара золотых запонок, страховой полис и несколько пар летних носков. Вот и все, что, как помнилось о Лабане, лежало у него в верхнем ящике бюро. «Здравствуй, родная!» — трепетно поцеловала ее мать. «И ты, здравствуй, солнышко моё, можно поцеловать тебя в макушку?» Бонни прильнула к ее груди. «Бабуля, а мы повидаемся с дедушкой? Тебе будет грустно, милая». Лицо престарелой хозяйки дома было бледным и замкнутым. Она, как всегда, медленно покачивалась туда-обратно в неизменном кресле качалки, деликатно утешая своих детей, которых ожидали духовные утраты. «Ох, Милли!» — позвал слабый голос судьи. На террасу вышел обессилевший врач. «Кузина Милли, если дети хотят видеть отца, сейчас, думаю, самое время, он в сознании». Затем врач мягко обратился к Алабаме. «Рад, что ты сюда выбралась». Вся дрожа Алабама последовала за его худощавой, надежной спиной в комнату. Ее отец! ее отец! Да чего же он сдал? И такой бледный!» У нее навернулись слезы от невозможности предотвратить эту бессмысленную, неизбежную утрату. Алабама тихонько опустилась на край его кровати. Ее великолепный отец. «Привет, деточка». Взгляд его облуждал по ее лицу. «Погостишь у нас?» «Да, здесь хорошо». «Я и сам всегда так считал». Усталые глаза обратились в сторону двери. «Хочу малышку повидать». Лицо судьи осветилось ласковой, терпеливой улыбкой. Бонни робко подошла к его кровати. «Ну, здравствуй, крошка. Ты моя маленькая птичка», — улыбнулся дед. «А уж красивая, как целых две маленькие птички». «Дедушка, а когда ты выздоровеешь?» «Уже скоро». Но сейчас дедушка устал. До завтра. Он махнул рукой, чтобы она вышла. У Алабамы упало сердце, когда она осталась наедине с отцом. Он так исхудал, так высох, что лишился сил под конец своего непростого пути. Не так-то легко было ему содержать их всех. Сейчас зрелище угасания этой жизни, благородной в своей полноте, побудила лабаму дать себе не одну клятву. «Дорогой мой отец, я о многом хочу тебя расспросить». «Деточка», — старик погладил ее по руке. Его запястья стали тонкими, как птичьи ножки. Как он сумел прокормить всю семью? «Я до сих пор думал, что ты не берешь в голову». Она пригладила его волосы цвета перца с солью если не сказать серо-голубого цвета конфедератских мундиров. «Мне надо поспать, детка». «Спи», — сказала она. «Спи». Алабама еще долго сидела рядом с отцом. Ей притило, что по комнате неотлучно снует сиделка, будто присматривая за младенцем. Ведь отец все понимал. Сердце у нее обливалось слезами. Но старик с горделивым видом открыл глаза. Гордость была у него в крови. «У тебя были ко мне какие-то вопросы? Мне хотелось услышать твое мнение. Для чего нам дано тело? В противовес душе? Я думала, ты сможешь ответить. Почему так получается? Когда тело должно было бы прекратить пытку истерзанного разума, оно не справляется с этой задачей и терпит крах». И еще, почему, когда истерзано тело, душа покидает нас, не находя более в нем пристанища. Старик молчал. Почему мы годами изнашиваем свое тело, чтобы подпитывать разум житейским опытом, но лишь обнаруживаем, что разум после этого обращается за утешением к нашему измученному телу? Почему, папа? «Спроси что-нибудь полегче». Слабым голосом, будто издали, ответил старик. «Судье надо поспать», — вмешалась сиделка. «Ухожу». Алабама оставалась в холле. Там сохранилась лампа, которую отец всегда выключал перед тем, как подняться в спальню. Сохранился крючок, на котором по обыкновению висела его шляпа. «Когда человек перестает управлять своими амбициями и убеждениями, он уже никто и ничто», — размышляла она. «Никто и ничто. Эта кровать пуста, но он мой отец. Я его любила. В кровати лежит непонятно кто, но это мой отец, и я любила его. Не пожелай он, чтобы я появилась на свет, меня бы и вовсе не было» внушала себе Алабама. «Не иначе, как все мы, лишь посредники, необходимые на самой ранней экспериментальной ступени формирования свободной воли в пределах органической материи. Напрасно было бы думать, что я цель жизни своего отца, но вполне возможно, что цель моей жизни состоит в постижении его непреклонного духа». Алабама пошла к матери. «Вчера судья Бекс выразил желание, — сказала Эмили в темноту, — совершить поездку в своем автомобильчике, чтобы посмотреть на людей, сидящих у себя на верандах. Все лето он пытался освоить вождение, но годы берут свое». «Милли, — сказал он, — распорядись, пусть эта седовласая ангелица меня оденет. Я хочу выйти из дому». Седовласый и ангелицей он прозвал Сиделку. Его всегда отличал грубоватый юмор, а свой автомобильчик он обожал. Образцовая супруга, она говорила и говорила, будто это бесконечные повторы могли подвести Остина к началу новой жизни. Как мать неумолчно говорит о своем новорожденном младенце, так она рассказывала дочери о ее отце, недушном судье. «Он потребовал выписать ему из Филадельфии новые сорочки. Он потребовал к завтраку бекон. Он вручил маме чек на тысячу долларов для организации его похорон», — ответила Джоан. «Вот-вот», — рассмеялась мисс Милли, словно над проделкой своевольного малыша, «но потом добавил, а не умру, вернешь». «Бедная моя мать», — подумала Алабама, — «ведь все это...» его шаги навстречу смерти. Мать это знает, но не может сказать, он скоро умрет. И я не могу. Столько лет он жил под опекой Милли. И в молодости, когда служил в адвокатской конторе, где другие стряпчие, его ровесники, уже обращались к нему мистер Бекс. И в зрелом возрасте, когда его одолевали заботы и безденежье, И в старости когда у него появилось больше времени для доброты. «Бедная мама», — сказала Алабама вслух, — «ты всю свою жизнь посвятила отцу». «Мой отец только тогда благословил наш брак», — ответила на это ее мать когда узнал, что папин дядюшка, 32 года, заседал в Сенате Соединенных Штатов, а папин родной брат был генералом у конфедератов. «Просить моей руки, твой папа пришел в адвокатскую контору моего отца, а мой отец, 18 лет, заседал в Сенате и в Конгрессе конфедерации. Теперь Алабама видела свою мать без прикрас, просто частицей мужского уклада жизни». Похоже Милли вообще не задумывалась о собственной судьбе, не переживала, что останется ни с чем после смерти мужа. Он был отцом ее детей, причем дочек, покинувших ее, чтобы влиться в чужие семьи. Мой отец был человеком гордым, гордо заявила Мили. В детстве я его боготворила. У нас в семье было двадцать детей, из них только две девочки. А где ваши братья? полюбопытствовал Дэвид. «Одни умерли, другие разъехались». «Это были сводные братья», — уточнила Джоан. «Но весной у нас гостил мой родной брат. Перед отъездом он обещал писать, но мы так и не получили от него ни строчки». «Мамин брат был душа-человек», — сообщила Джоан. «Держал аптеку в Чикаго». «Ваш папа принял его очень тепло, катал в автомобиле». «А почему ты сама ему не пишешь, мама?» «Мне как-то не пришло в голову спросить его адрес. Когда я съехала с семьёй вашего папы, у меня появилось столько обязанностей, что я себя не помнила». На террасе Бонни задремала, прямо на жесткой скамье. Когда Алабаме случалось в детстве там уснуть, отец на руках относил ее в постель. Сейчас Дэвид взял на руки спящую дочурку. «Нам пора сказал он. «Папочка!» — зашептала Бонни под отцовскими лацканами. «Папочка мой!» «Вы завтра приедете?» «Рано утром», — ответила Алабама. Седые материнские волосы были уложены короной, как у флорентийской святой. Алабама обняла мать. Еле было не помнить, что значит близость матери. Каждый день Алабама отправлялась в родительский дом сверкающей чистотой внутри и снаружи. Она приносила отцу какие-нибудь лакомства, а еще цветы. Цветы он любил, желтые. «В молодости мы ходили в лес за желтыми фиалками», сказала мать. Приходили врачи, качали головами. Приходили знакомые, их было очень много, больше, чем у кого-либо. Они приносили пирожные цветы. Приходили старые слуги, справиться о здоровье судьи. Молочник за свой счет оставлял на крыльце лишнюю пинту молока, дабы выказать свое сочувствие. Приходили судейские коллеги с печально благородными лицами, какие увидишь разве что на марках или камеях. Судья, лежа в постели, сетовал на безденежье. «Болеть нам непосредством», — раз за разом повторял он. «Пора мне расхаживаться. Деньги сквозь пальцы утекают». Дочери обсудили этот вопрос. Было решено делиться расходы поровну. Знай, судья, что ему не суждено встать на ноги, он бы не позволил им получать за него жалования из казны штата. Все дочери были платежеспособны. Дэвид с Алабамой арендовали дом по соседству. Он оказался просторнее отцовского, с розарием и живой изгородью. Для борьбы с избытком влаги в саду были высажены ирисы, а под окнами во множестве разрастались кусты и низкие деревца. Алабама зазывала мать покататься на автомобиле. Та месяцами не выходила из дому. «Не могу», — отвечала Милли. «Вдруг я понадоблюсь твоему отцу». Она постоянно ждала от судей каких-нибудь напутственных слов, предчувствуя, что с последним вздохом он непременно должен высказаться. Но если только на полчасика, — сдалась, наконец, Милли. Алабама повезла мать мимо Капитолия штата, где ее отец провел много лет своей жизни. Судейские прислали ему розы с клумбы под окном его кабинета. Алабама задалась вопросом, не покрылись ли пылью его книги. Она не исключала, что он заранее оставил прощальную записку в одном из ящиков письменного стола. Как получилось, что ты вышла за папу? Он захотел на мне жениться. Так-то у меня было много поклонников. Старая дама покосилась на дочь, словно ожидая возражений. Красотой она превосходила свое потомство. Ее лицо хранило печать какой-то особой цельности характера. Никто бы не усомнился, что у нее было много поклонников. Один собирался подарить мне обезьянку. Он предупредил мою мать, что все обезьяны заражены туберкулезом. Тогда моя бабушка присмотрелась к нему и говорит, «Но ну, у вас, должна сказать, вполне здоровый вид». Она была француженка, настоящая красавица. Другой молодой человек прислал мне поросенка со своей плантации, а третий — койота из Нью-Мексико. Кое-кто выпивал, а еще один женился на кузине Лил. «А где они теперь?» «Давным-давно в могиле или разъехались. При встрече я бы никого не узнала». «Смотри, какая милая рощица, верно?» Они проехали мимо дома, где в свое время познакомились родители Алабамы. «На новогоднем балу», — как сказала мать. «Он был там самым эффектным из молодых людей, а я как раз гостила у твоей кузины Мэри». «Кузина Мэри ныне старушка». Носила очки, за которыми постоянно слезились красные глаза. От нее уже почти ничего не осталось, однако же именно она устраивала тот новогодний бал. Алабама не могла даже вообразить, чтобы отец спустился в пляс. Но когда он лежал в гробу, лицо у него было такое моложавое, с тонкими чертами, насмешливое, что ей невольно вспомнился тот давний новогодний бал. «Лишь в смерти есть истинная утонченность», — мысленно отметила она. До похорона настрашилась этого зрелища, боялась тех открытий, которые готовило ей изможденное безжизненное лицо. Но казалось, бояться там нечего. Ей открылась только неподвижная скульптурная красота. Среди документов, хранившихся в аскетическом кабинете с голыми стенами, Ничего путного не нашлось. И даже в шкатулке со страховыми полисами не было ничего примечательного, если не считать миниатюрного, тронутого плесенью кошелька с тремя пятицентовыми монетами, завернутыми в обрывок ветхой газеты. Не иначе, как это его первый заработок. «Мать заплатила ему за обустройство полисадника», сказал кто-то. Среди его вещей тоже ничего путного не оказалось. Да и за книгами тайников не было. «Наверное, он просто забыл, — предположила Алабама, — оставить распоряжение. Власти штата прислали венок. Был венок и от судейских. Алабаму переполняла гордость за отца. Бедная мисс Милли. На черную соломенную шляпку, купленную в прошлом году, она пришпилила черную траурную вуаль. В этой шляпке она планировала совершать горные прогулки вместе с судьей. Джоан воспротивилась чёрному. «Траур мне не по карману», — говорила она. Они, стало быть, отказались от черного. Похороны прошли без музыки. Песен судья не признавал, кроме немелодичной песенки о старом Граймсе, которую сам пел детям. На похоронах читали гимн «Веди благостный свет». Перемечание. Стихотворение и сказок матушки Гусыни. Судья упокоился на пригорке под пеканами и дубом. От его могилы был виден купол местного Капитолия, скрывавший закатное солнце. Когда цветы увяли, дети посадили жасмин и гиацинты. На старом кладбище царил покой. Здесь росли и луговые цветы, и кусты роз, да такие старые, что соцветия с годами утратили свою яркость. Индийская сирень и ливанские кедры осыпались на могильные плиты. Ржавые кресты конфедератов утопали в клематисе и выгоревшей траве. Переплетение нарциссов и каких-то белых цветов заполонили размытые берега. По искрошенным стенам карабкался плющ. На могильном камне читалось «Остин Бекс. Апрель 1857 ноябрь 1931-го». Но «Ну что вообще?» — говорил ее отец. Оставшись в одиночестве на пригорке, Алабама вперилась глазами в серый горизонт, пытаясь воскресить в памяти невыразительный размеренный голос. Она не могла припомнить, чтобы отец вообще что-нибудь говорил. Последним его высказыванием было «болеть нам непосредством». «Знаешь, сынок, я ведь тоже никогда не умел зарабатывать». Однажды он сказал, что Бонни красиво, как целых две маленькие птички. Но что он говорил ей о когда она была маленькой? Этого было уже не вспомнить. В небе цвета рыбьей чешуи витал только холодный весенний дождь. Как-то раз он сказал, «Если ты хочешь выбирать, значит, ты, скорее всего, богиня». Это когда она захотела строить жизнь по-своему. Нелегко быть богиней на таком расстоянии от Олимпа. От первых колючих капель дождя Алабама бросилась бежать. «Мы, конечно же, сами ответственны», — сказала она. «За все явственные чужие черты, которые втайне свойственны нам самим». Мой отец завещал мне множество сомнений. Тяжело дышала, Алабама включила передачу и заскользила по красной глинистой дороге. Без отца ей вечерами было одиноко. «Любой тебе укажет, во что нужно верить, только попроси», — сказала она Дэвиду. Но мало кто предложит нечто большее, чем твоя собственная вера, да и то из вежливости. Очень трудно найти такого человека, который принимает на себя ответственность большую, чем ты просишь. «Так легко быть любимым, так трудно любить», — ответил Дэвид. До приезда Дикси прошел целый месяц. «Теперь у меня просторно. Вдруг кто-нибудь захочет погостить». Печально, — печально говорила Милли. Дочери много времени проводили с матерью, стараясь отвлечь ее от грустных мыслей. Алабама, сделай одолжение, забери себе эту красную герань», — настаивала мать. «Теперь она здесь ни к чему». Джоан взяла себе старый письменный стол. Сама упаковала его и оплатила транспортировку. «Смотри, чтобы никто не вздумал реставрировать угол, поврежденный снарядом северян» который пробил крышу в доме моего отца. Это сведёт на нет всю ценность. Дикси попросила серебряный кубок для понша и оформила экспресс-доставку на свой адрес в Нью-Йорке. «Старайся не помять», — настаивала Милли. «Это ручная работа. Он изготовлен из серебряных долларов, которые скопили рабы, чтобы вручить твоему деду по случаю отмены рабовладения. Забирай, что душе угодно, девочка». Алабама выбрала портреты. Дикси предпочла всему остальному старую кровать, на которой родились она сама, ее мать и сын. Мисс Милли искала утешение в прошлом. «Дом моего отца был разделен пересекающимися коридорами на четыре части», — повторяла она. «За двойными окнами гостиной росла сирень, а вдали у реки был яблоневый сад». После кончины моего отца я уводила туда вас, еще маленьких, чтобы оградить от скорби. Моя мама была очень кроткой, но, вдовев, изменилась раз и навсегда. «Мне нравится этот антагеротип», — сказала матери Алабама. «Кто здесь изображен? «Наша мать с моей младшей сестренкой. Во время войны мама умерла в тюрьме федералов. Отца сочли предателем. Штат Кентукки не стал отделяться». Папу хотели повесить за то, что он не поддерживал союз. Милли в конце концов согласилась переехать в одну из построек меньшей площади. Остин нипочем не стал бы ютиться в такой конуре. Но дочери проявили настойчивость. Они выстроили паранжиру свои воспоминания на старой каминной полке, словно коллекцию фамильных ценностей. Закрыли ставни в доме Остина и там же, в плутьме, сохранили образ хозяина. Так было лучше для Милли, чтобы воспоминания оставались четкими, когда ничего другого в жизни не осталось. У каждой из них дом был просторнее отцовского и уж точно намного просторнее того, что унаследовала Милли. Однако они съезжались именно сюда, чтобы испить из родника ее воспоминаний об их отце и проникнуться ее духом, как неофиты проникаются верой. В свое время судья говаривал: вот нагрянут болезни и старость, тогда пожалеешь, что не делал сбережений. Всем им неизбежно предстояло ощутить на себе хватку этого мира и на каком-то этапе сузить свои горизонты. Бессонными ночами Алабама размышляла: Неизбежное случается с каждым, но люди оказываются готовыми ко всему. Когда ребенок осознает, как появился на свет. Он прощает своих родителей. «Нам надо начать с чистого листа», — сказала она Дэвиду. «Выстроить цепочку новых ассоциаций, новых ожиданий, которые мы оплатим своим опытом, словно купонным доходом». «Морализаторство среднего возраста». «Правильно. Мы ведь уже достигли этой черты, разве нет?» «Боже мой, ни за что бы не подумал. По-твоему, мои холсты тоже утратили молодость?» От этого они хуже не стали. Мне пора возвращаться к работе, Алабама. Как случилось, что мы, вообще говоря, пустили на ветер лучшие годы нашей жизни? Не хотели, чтобы в конце нас отягощали излишки. Ты неисправимая софистка. Все люди — софисты. Просто одни в житейских вопросах, а другие — философских. То есть? То есть цель игры — состыковать все фишки, чтобы Бонни когда достигнет нашего нынешнего возраста и начнет вникать в нашу жизнь, смогла узреть прекрасную гармоничную мозаику с изображением двух богов домашнего очага. Это видение поможет ей примириться с тем, что на каком-то жизненном этапе ей пришлось обуздать свою алчность, дабы сберечь полученный, как ей мнится, от нас клад. Только тогда она уверует, что ее неугомонность — приходящая. Голос Бонни прорезался на подъездной дорожке после собрания евангелистов. «Тогда всего доброго, мисс Джонсонс. Мама с папой будут очень довольны и рады, что благодаря вашей любезности и доброте я так хорошо провела время». С удовлетворенным видом она поднялась по лестнице. Алабама услышала, как дочка мурлычет в коридоре. «Я вижу, тебе пришлось по душе. Мне было отвратительно ее дурацкое сборище». Тогда зачем было так расшаркиваться? Ты же сама говорила. Бонис высоко поглядывала на мать. Что в прошлый раз я вела себя невежливо, когда мне кое-кто не понравился. Теперь, надеюсь, ты мною довольна? Ещё бы. Люди не понимают своих близких. Как только приходит понимание, близости конец. Сдается мне осознание, прошептала себе под нос Алабама, это высшая степень предательства. Перед тем она всего-навсего попросила Бонни щадить чувства хозяйки дома. Девочку часто привозили к бабушке. Они играли в званый вечер. Бонни изображала главу семьи, а бабушка — покладистую маленькую гостью. «В наше время детей не держали в такой строгости», — говаривала она. И очень жалела Бонни, хотя жизнь малышки еще толком не началась, Ей уже приходилось учиться жизни. В этом смысле Алабама с Дэвидом были непреклонны. «В детстве твоя мама ела так много сладостей, бегала за ними в угловую лавочку, что мне с трудом удавалось выгораживать ее перед отцом». «Значит, я буду брать пример с мамы», — объявила Бонни. «Это уж как получится», — хмыкнула бабушка. «Но вообще-то времена меняются». Когда я была маленькой, споры о том, позволительно ли мне по воскресеньям брать в церковь большую оплетенную бутыль, вели только горничные да кучер. Дисциплина раньше соблюдалась в основном для видимости, а не всерьёз. Бонни сверлила бабушку взглядом. «Бабуля, расскажи, как ты была маленькая?» «Знаешь, в Кентуке мне жилось очень больготно». «Ну, давай дальше». «Сейчас не припомню, я во многом походила на тебя». «Нет, я вырасту другой. Мама говорит, я при желании смогу стать актрисой и учиться в Европе». «Что до меня, я училась в Филадельфии. Тогда это считалось краем света. А еще я буду грант-дамой и накуплю красивых платьев». «Для моей мамы шелковые ткани выписывали из Нового Орлеана». «И больше ты ничего не помнишь?» «Помню своего отца. Он привозил мне кукол из Луисвилла и считал, что девушки должны как можно раньше выходить замуж». «Понятно, бабуля». «А я замуж не торопилась. Мне и так было хорошо. А когда ты вышла замуж, тебе уже не было хорошо?» «Конечно, было, милая, но совсем по-другому». «Ну, одинаково ничего не бывает, правда?» «Чистая правда». Престарелая дама засмеялась. Она очень горделась своими внуками. Умные, воспитанные. Люба дорого было видеть ее рядом с Бони Обе изображали вселенскую мудрость, обе мастерски притворялись. «Нам скоро уезжать», — вздохнула девочка. «Что ж поделаешь», — вздохнула бабушка. «Отбываем послезавтра», — уточнил Дэвид. Из окон столовой в доме Найтов было видно, как покрываются пухом деревья и становятся похожими на недавно оперевшихся птенцов. Яркое благосклонное небо проплывало мимо окон, раздувая занавески, словно паруса. — Вы никогда нигде не задерживаетесь надолго, — проговорила девушка с выбеленными волосами. — Но вашей вины тут нет. — Раньше мы думали, — отозвалась Алабама, — что в каждом месте есть нечто такое, что делает его неповторимым. Прошлым летом сестрица ездила в Париж. Она рассказывала, что там, ну, как бы это сказать, вдоль всех улиц тянутся туалеты. Любопытно было бы взглянуть. Какофония застолья то стихала, то усиливалась, как с керца Прокофьева. Алабама упорядочивала эта рваная стаката единственным известным ей способом. «Шестая, шестая, брезе, шестая». Эта фраза танцевала в извилинах ее мозга. Алабама предполагала, что на всю оставшуюся жизнь обречена вот так заниматься композицией, подгоняя одно к другому и укладывая все в рамки правил. Алабама о чем задумалась? — О формах и образах, — ответила она. Застольная беседа врывалась в ее сознание топотом копыт по тротуару. — Говорят, он легнул ее в грудь. Соседям пришлось запереть все двери, чтобы не угодить под пули. И спать вчетвером на одной кровати, подумать только. А Джей то и дело выпрыгивал из окон и допрыгался, им отказали в аренде дома. Но его жена не виновата, даже если он обещал спать на балконе. Она сама говорила, что лучший специалист по абортам принимает в бермингеме Так нет? Их понесло в Нью-Йорк. Мисс Джеймс была в Техасе, когда это случилось, и Джеймсу как-то удалось замять дело. Шеф полиции увез ее в патрульной машине. Они встретились у могилы ее мужа. Говорят, он намеренно похоронил свою жену поблизости. С этого все и началось. Прямо древнегреческая трагедия. Но, дорогая моя, всему есть предел. Человеческим страстям предела нет. Последний день Помпеи. Почему никто не пьет домашнее вино? Я процедила его через старое исподнее, но небольшой осадок, по-моему, остался. В Сент-Рафаэле вспоминала Алабама. Вино было приторным и теплым. Как сироп, оно липло к небу и склеивало мир в единое целое, ни подвластное ни давлению жары, ни бесчинству моря. «Как проходит ваша выставка?» — спрашивали присутствующие. «Мы видели репродукции. Нас пленяют работы последних лет», — говорили присутствующие. «Никому еще не удавалось столь живо изобразить балет со времен...» «Я щёл, отвечал Дэвид, «что ритм, как чисто физическое движение зрачка, которого реально требует картина со сценой вальса за счет того, что ведет наш глаз по хореографии живописи, пробуждает те же чувства, что и движение ног. «Ах, мистер Найт!» — щебетали дамы. «Какая блестящая мысль!» Мужчины приговаривали, и это вошло в моду с начала Великой Депрессии, «Ну, молоток!» и «Двадцать хоть умри!» Скользя по тропинкам и их лиц, свет засыпал у них в глазах, как засыпают в пруду отражения парусов бумажных корабликов. Кольца от гальки, пущенные с берега гуляками, шерятся и пропадают, а глаза остаются глубокими и спокойными. «Увы и ах!» — сетовали гости. «Этот мир ужасен и трагичен. Мы и хотели бы избавиться от желаний, да не можем». «И мы не можем. Вот почему у нас на плечах лишь осколок земного шара. Да и тот еле держится. Можно спросить, что он собой представляет?» Понимаете, это тайная жизнь мужчины и женщины. Каждый из нас спит и видит, насколько лучше было бы жить другим человеком или даже самим собой, и чувствует, что возможности нашего нынешнего статуса далеко не исчерпаны. Я достиг той точки, где могу лишь выражать невыразимое, вкушать яство, не ощущая вкуса, вдыхать ароматы прошлого, читать статистические справочники и спать в неудобных позах. «Когда я вернусь к аллегорической школе», — продолжал Дэвид, «мой Иисус надсмеется над глупцами, которые думать забыли о его скорбной участи, и по его лику вы увидите, что он был бы не прочь вкусить от их сэндвичей, если кто-нибудь хоть на минуту ослабит его гвозди. Мы все поспешим в Нью-Йорк, чтобы увидеть эту картину». И римские легионеры на переднем плане тоже захотят получить свой кусок сэндвича, однако воинское достоинство не позволит им одолжаться. Когда это полотно будет выставлено? О, по прошествии многих и многих лет. Сначала я напишу все остальное, что есть в этом мире. На подносе выселись горы закусок, и все прикидывались чем-то иным. Канапе в облике золотых рыбок — икра помпонами, масло в виде каких-то физиономий и бокалы с изморозью, запотевшие от необходимости отражать и множить такое изобилие, дабы гости насытились, еще ничего не ответов. «Вам обоим необычно повезло», — говорили Дэвиду с Алабамой. «Хотите сказать, нам легче, нежели другим, расставаться с фрагментами себя, если, допустим, что когда-то мы существовали в целости и сохранности», уточняла Алабама. «Вы легко идете по жизни», — говорили им. «Мы приучили себя делать логические выводы из опыта», — отвечала Алабама. Когда человек повзрослел настолько, что готов выбрать свой путь, жребий уже брошен, и тот миг, который определял будущее, давно канул в прошлое. Мы росли, строя свои мечты, на безграничных обещаниях американской рекламы. Я до сих пор верю, что игре на фортепиано можно обучиться по переписке и что грязи бесподобно улучшает цвет лица. В сравнении со всеми прочими вы счастливцы. Я сижу ровно, разглядываю этот мир и рассуждаю сама с собой. Везет же некоторым, они еще не разучились произносить слово «непреодолимо». «Невозможно двигаться вперед, постоянно теряя почву под ногами», — добавил Дэвид. «Равновесие», — говорили им. «Всем нам необходимо равновесие. Как по-вашему, Европа достаточно уравновешена? Тут без очередного бокала не разберешься. Вы ведь для этого и пришли сюда, верно?» У мисс Макгинти были короткие седые волосы и лицо сатира. У Джейн были волосы, как бурные речные пороги. У Фани волосы напоминали толстый слой пыли на мебели красного дерева. У Вероники волосы были крашены, но вдоль пробора темнела широкая дорожка. У Мэри, как и у Мот, волосы были неухоженные, а у Милдред волосы напоминали тонкий хитон крылатой победы в полете. По преданию, дорогуша, у него был желудок из платины, а потому вся съеденная им пища тут же проваливалась в маленький мешочек, но с этим он прожил много лет. А дырка у него в теме не служила для поддува, хотя он всем говорил, что это боевое ранение. Она состригла волосы, переходя от одного художника к другому, а в конце концов осела у кубистов, и ей пришлось камуфлировать голый череп. И я предупредила Мэри, что гашиш ей не понравится, а она сказала, что должна хоть как-то скрасить свое разочарование, которое обошлось ей слишком дорого, и вот, пожалуйста, теперь живет в постоянном трансе. «Никакой это был не Раджа, говорю тебе». Это была жена владельца галереи Лафает, Вталкивала Алабама девушки, которой хотелось поговорить о зарубежной жизни. Гости начали расходиться из этого радушного дома. Мы заболтали вас до смерти. Вас наверняка смертельно утомили сборы в дорогу. Если гости засиживаются до полного переваривания пищи, вечер, считай, умер. Я счастлива до потери пульса. Это было чудесно. До свидания, до свидания. И не забывайте нас в своих скитаниях. Приезжайте еще. Мы непременно будем приезжать, чтобы навестить родных. «Нам непременно, — думала Алабама, — придется формировать мнение о самих себе, устанавливать некую связь между собой и теми ценностями, которые даже более стабильны, нежели мы сами, но открылись нам только сейчас, пока мы гостили в отчем доме. Еще увидимся. Автомобиль отъезжал с бетонированной подъездной дорожки. «До свидания, до свидания». «Я должна здесь немного проветрить», — сказала Алабама. «Печально, что гости ставят мокрые бокалы на арендованную мебель». «Алабама», — заметил Дэвид, — «нам всем будет комфортней, если ты перестанешь вытряхивать пепельницы на глазах у гостей». Таков мой личный способ самовыражения. Сложить все в огромную кучу под вывеской «Прошлое» и, опражнив таким образом бездонное вместилище, некогда бывшая мною существовать дальше они сидели в уютной полутьме глядя друг на друга сквозь следы званного вечера серебряные рюмки серебряный поднос и летучие следы парфюмерных ароматов они сидели вместе наблюдая как плывут сумерки по притихшей гостиной которую им вскоре предстояло покинуть как чистый холодный ручей где плещется форель.